Глава 971. -е. Список звездопада. Девять древних планет объединились в Дао-планету, что в свою очередь породило 10 естественных законов. Первые девять изначально принадлежали древним планетам, теперь они полностью сформировались. Благодаря благословению уровня Дао-планеты, эти девять естественных законов будут сильнейшими в своём классе до появления соответствующих Дао-планет. Даже если такие планеты и появятся, Эти естественные законы могут оказать серьёзное сопротивление. Они носят следующие названия: Дао алой крови, Дао оранжевой музыки, Дао жёлтого пламени, Дао зелёной флоры, Дао голубых облаков, Дао синего ветра и Дао пурпурного пожрания. Ещё два стояли собняком: Дао чёрной смерти и белого света. Над всеми ними стоял уникальный магический закон Дао планеты, Дао запечатления. Насколько Ван Боле понял Метод уникальный магический закон даёт возможность вырезать мириады дао мира и несчерпаемой дао вселенной и сделать их его собственностью. Подобно тому, когда у его всего живое уникально, магические и естественные законы, представшие перед его очами, могут быть им дублированы. Правда, не со 100-процентной вероятностью. Чем выше уровень магического или естественного закона, тем выше шанс неудачи. Самое пугающее в этой способности было то, что у неё не было ограничений. Другими словами, Если мне попадётся магический закон, который я не смог дублировать, то с достаточным количеством времени и терпения мне рано или поздно удастся это сделать. Разум Ван Буэлэ дрогнул от этой пугающей и в то же время будоражащей мысли, его охватил восторг. Из всех прибывших в этот мир избранных он собрал самый богатый урожай. Дача Дау Клятва в великом устремлении, получение одобрения от всемогущих, соединение девяти древних планет в Дау Планету, что он засвидетельствовал лично. Она казался не единственным среди шираков, кто обрёл DAO-планету. Девушка с колокольчиком получила DAO-планету, которая отказалась иметь с ним дело. По рангу и по силе магического закона она уступила DAO-планете Ван Боле. Даже её бумажный магический закон уже был дублирован его DAO-планетой. К тому же, девушке с колокольчиком пришлось согласиться на серьёзные уступки. В отныне в их союзе главенствующую роль будет играть DAO-планета, а ей придётся довольствоваться второй ролью. Его ждёт безоблачное будущее от самой независимости. Это не относилось к Ван Боле. Объединение девяти древних планет произошло после дачи им дао клятвы, поэтому в их союзе он навеки останется господином. Не трудно понять, кто из них заключил лучшую сделку. Размышляя об этом, Ван Боле медленно закрыл глаза. Хоть его культивация и совершила прорыв на стадию планеты, остался последний шаг накопление энергии. Речь идёт о сосредоточенной в теле энергии, которая нужна для установления незримых уз ус с планетой, дабы она полностью интегрировалась в тело практика. Даже Ван Боу Лэ с Дао-планетой не стало исключением из этого правила. Стоило ему закрыть глаза, как он затуманился, а потом превратился в Дао-планету. На глазах людей внизу он полностью исчез. Теперь на его месте в небе парила ярко сияющая планета. На площади повисла тишина, в головах практиков роились всевозможные мысли. а сердце пронизывали зависть, печаль, нежелание примириться с отлучившимся и страстное желание. Тем временем бумажная дао-планета внутри тела девушки вспыхнула звёздным светом и несколько раз содрогнулась. На сей раз в её свечении больше не чувствовалась гордость. Подобно тому, как это недавно делали девять планет, она буквально излучала нежелание мириться со своей судьбой. Свечение полностью окутало потерявшую сознание девушку и подняло её в небо. Оказавшись достаточно далеко от трансформирующейся энергии планеты Ван Бууле, дау-планета подтолкнула девушку с колокольчиком к прорыву. В этот самый момент, когда в воздухе повеяло эманациями прорыва, император Звездопада внезапно сказал «Не забывай о соглашении между тобой и кладбищем звёзд. Я и другие в прошлом одобрили твою трансформацию до дау-планеты, благословили твой уникальный магический закон. Теперь пришло время тебе выполнить свою часть уговора, «Твой магический закон навсегда останется нам доступен! Его изменения и узурпация недопустимы!» Свечение вокруг девушки с колокольчиком на мгновение стало очень ярким, словно в знак согласия. А потом из её тела повеяло аурой прорыва. Очевидно, прорыв с Дао планеты и происходил не так, как в случае планет других типов. Тело девушки в звёздном свете на глазах стало превращаться в бумагу, больше зрители ничего не увидели, ибо вскоре её полностью затопил звёздный свет». Тём временем ум intelligentная практика парень в чёрном халате молча смотрели на дао планеты в небе. Спустя какое-то время первый нигранков вздохнул и благодаря восстановivшейся культивации поднялся на ноги. Выбрав особую планету первого ранга, он начал прорыв. Парень в чёрном халате тоже выбрал одну из лучших особых планет. Несмотря на сожаление, он понимал, что сделал всё возможное. Все избранные, кроме юной девушки, добившейся права ударить в небесный барабан, выбрали себе планеты. Востановившись после медитации, они всё равно не стали сливаться ни с одной из планет в небе. В результате жители Империи увидели, как среди огней в небе загорелось 9 новых. Эти планеты с пугающей скоростью накапливали энергию. С тлёдом в виде мягкого ветра пришла воля кладбища звёзд. Стоило ей коснуться девяти планет, как скорость накопления ими энергии резко возросла. Одновременно с этим воля даровала им благословение кладбища звёзд. Дело не в добрате Ван Паволе. Просто во время каждого открытия кладбища звёзд избранные получают не только планету, но и благословение. Так их слияние будет более полным и безопасным. Пока девять практиков накапливали энергию, церемония жертвоприношения неба у Империи Звездопада подходила к концу. Император, стоявший у массивных дверей дворца, с печали смотрел на небо. Очевидно, эта церемония была самой грандиозной за всю историю Империи Звездопада. Он прекрасно отдавал себе отчёт, что в будущем подобное никогда не повторится. Катастрофа была успешно предотвращена. Хладбище звёзд было спасено, и отныне больше не нужно звать чужаков для того, чтобы те ударили в небесный барабан и подавили чёрные Ц. С другой стороны, между ними и бесконечным дао-доменом ещё действовало соглашение, поэтому они будут открывать двери для чужаков из внешнего мира только уже не так часто. Возможно, больше не найдётся такого человека, как Садало. Кто сможет объявить всему миру о своих великих устремлениях и дать Дау клятву, чтобы получить удобрение всемогущих экспертов и даже Парагона из-за пределья?» От этой мысли Император с лёгкой грустью вздохнул. В соглашении между Кладбищем Звёзд и Бесконечным Дау-Доменом имелось ещё одно условие. Они обязаны соблюсти его и в этот раз. По итогам каждой церемонии они рассылали всем силам Бесконечного Дау-Домена, имеющим право присылать сюда кандидатов список победителей. Находясь в анболе в сознании, он бы точно попросил не делать этого или убрать из списка своё имя. Вот только сейчас он был немного занят, когда-то горела благоговнная полочка Воля кладбища Звёздной империи Звездопада породила и разслала список семенами. В следующий миг бескрайнее звёздное пространство покрылось рябью, таким образом практически мгновенно список доставлялся любой заинтересованной фракции бесконечного дао-домена. На первой строчке красовалось имя Ван Боле. Не Сыдалу, а его настоящее имя, потому что ничто не может укрыться от магических законов кладбища звёзд. После перехода на стадию планеты настоящее имя, подобное имени истинного духа Вселенной, будет отпечатано на магических законах Вселенной. Могущественные фракции бесконечного Дао Даймена заинтриговала именно первой строчки. Приписка Дао «Планета рядом» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Точно такая же надпись рядом с именем девушки с колокольчиком только усилила поднявшуюся бурю, Помимо имени и типа планеты, в списке ещё указывался регион происхождения практика. К примеру, Ван Булэ представлял цивилизацию Божественное Око. Так и вышло, поскольку он попал на кладбище звёзд по квоте именно этой цивилизации. Это стало настоящим сюрпризом для многих фракций и могущественных практиков. Теперь в их поле зрения попала до этого мало кому известная цивилизация Божественное Око.